Глава одиннадцатая. Изи Чиль. Начало пятидесятых. На детской площадке в Ловисе молодая мама наблюдает за четырехлетним сыном. Середина лета. Тополя роняют хлопья пуха. В небе сияет солнце, а мама волнуется. Другие дети носятся по игровому домику. Мальчишки вопят и дергают девочек за косички. Подвесной мост в домике гудит, когда детишки бегут по его доскам. Внизу, на деревянном бортике большой песочницы, девочки и мальчики вместе строят город. Белокурая девочка водит вокруг башни крошечную модельку аэростата, а два мальчика роют туннель, один с одной, второй с другой стороны песочного хребта. Туннель сходится посередине, и мальчики радостно смеются. Девочке становится скучно, она начинает хныкать, остальные девочки подходят узнать, что случилось. Только маленький Ульф сидит далеко в стороне, на другом краю песочницы. И если кто-то спросит у него про единственный домик, который он построил на своем необъятном участке, Ульф ничего не ответит. Он просто будет рассеянно смотреть вдаль и улыбаться своей загадочной детской улыбкой. Как будто бы он слишком крут для этого. Он слишком крутой парень, чтобы рассказывать про свой дом всяким соплякам. Вскоре дети устают от высокомерных манер Ульви и оставляют его в покое. Молодая мама не понимает, почему ее ребенок не интересуется компанией. Даже с родителями Ульф не обменивается больше, чем десятью словами за раз. Он говорит, но только сам собой, когда остается один. Иногда мать слушает его из другой комнаты и не может понять, что не так с ее мальчиком. Вдалеке по улице идет парад. Доносятся звуки бас-барабана. Унц, унц. Ульф сидит в гордом одиночестве в углу песочницы и качает кудрявой головой взад-вперед в ритме музыки. Можно подумать, что он просто чилит. Среда, день, лес возле дома Еспера. В этот раз Хан идет впереди, а остальные стараются не отставать. Хан под сильным кофеиновым допингом. Он не спал всю ночь. До утра он щелкал подсветкой харнанкура, делал кофе и междугородные звонки и слушал грустные песни. Пока мама не попросила быть потише. Хан размахивает руками, когда говорит. Его оранжевая ветровка расстегнута, а за спиной развивается бирюзово-оранжево-фиолетовый в цветах флага Ильмара полосатый шарф. Мама связала его хану на зимнее солнцестояние а шапку с помпоном на прошлый день рождения. Она тоже в цветах Ильмара это комплект. Лесная дорога вьется среди холмов, по обе стороны от нее высятся сосны трое в ряд. Еспер в правой колее, Тереш в левой. А хан посередине, на травянистом гребне между ними. Друзья спускаются по дороге с припорошенного снегом песчаного пригорка. Сероватый узор сухой травы хрустит под ботинками. В воздухе кружат редкие снежинки. Увядшая осенняя природа сверкает инеем. Хан вдыхает свежий воздух. Пахнет прелыми лишайниками. Он хлопает в ладоши. На руках у него варежки на резинке, продетые сквозь рукава. «Я никогда не верил в криминальное решение, и вы это знаете. Каждый шаг вперед – это шаг вперед. И в этом смысле, конечно, гоняться за продавцами линолеума тоже полезно. Но, Тереш, иногда мне кажется, что ты собираешь этих парней, как я собираю памятные вещи, понимаешь? Не то чтобы я хотел сказать, что это плохо». Тереш выдувает большие кольца дыма и пускает сквозь них маленькие островые колечки, которые тут же рассеивает ветерок. «Не спорю, ты прав. Ты собираешь эти вещи, потому что думаешь, что это поможет тебе выяснить что-нибудь о девочках. Я собираю свой зоопарк по той же причине». «А ты что собираешь, Еспер? спрашивает Хан. «Ничего я не собираю ненормальные. Но все равно хорошо, когда у мужчины есть хобби». Что будем делать теперь По идее надо провести обыск у Трентмеллера дома, опросить родственников, загибает тереш пальцы в кожаной перчатке. А как это понять, что ты видел, что он этого не делал? Лесная дорога изгибается, светло-коричневые похожие на волосы пряди сухой травы стелятся по колее и шелестят под ногами еспера. Или ты в этом не уверен? В психоделическом балаганчике доктора Перепия Попкарнанского вообще ни в чем нельзя быть уверенным. Перебивает гиперактивный хан и оборачивается. Вернувшись на несколько шагов назад, он объясняет Затереше: Поэтому информация, полученная с помощью заум, не учитывается в суде. Это галлюцинация, понимаешь? Она бесполезна сама по себе. Реальность должна соответствовать. Должны быть какие-то свидетели, улики. А иначе в этом нет никакого смысла. Ну, с тем, что в этом не было никакого смысла, я не согласен. Тереш выбрасывает окурок под деревья, от сигареты отскакивает оранжевая искра. Но насчет перепия Попкорнанского ты прав. Тут смешаны реальность и фантазии субъекта. Мне показалось, что это было связано с каким-то аспектом его личности, которым потом перестал существовать. Или... Нужно будет обратиться в местную полицию, чтобы они это расследовали. Когда у нас будет время? «Но сейчас, как у вас говорят, баста?» – спрашивает хан. «Пока да, баста». «Очень хорошо, потому что давайте будем честными. Кто из вас хотел бы найти их где-нибудь в канаве? Ну правда, это ведь не сама цель, это не так важно». Хан делает паузу, с лукавой улыбкой дожидаясь ответов, и Тереш поднимает руку. Я. Я хотел бы. И это самоцель. Ты ведь знаешь, что такое завершенность. Слышал о таком понятии. Еспер все еще с презрением думает о Перепии попкорнасском и его синтезаторном пиликоне, самоудовлетворении переоцененного футуриста. У тебя есть что-то получше. Темпусрев? рев. И в этот раз все сделаем как надо. Хорошо бы. Сказать по правде, я бы не отказался. Ну уже, хан, будь благоразумен. Тереш поджигает новую сигарету, в холодном воздухе пахнет спичной серой. Время уходит, с Ревашолем больше нет связи, с Оксидентом тоже. мира встало на дыбы. Если начнется война, все расследования будут приостановлены, документы, улики, люди могут пропасть. Надо действовать быстро, довести все до конца, пока не поздно. Три маленькие фигурки пересекают заросшие бурьяном поля, балансируют на мостках из бревен а лед дрейфует под их ногами вниз по течению ручья, перепрыгивают через поваленные стволы в сумерках лесного туннеля, движутся гуськом по белеющим лугам. Хан пролезает под колючей проволокой, а Еспер и Тереш ее перепрыгивают. Изгороди остаются позади, лес редеет, песчаная борозда дороги, будто маленький канал, вьется в берегах из древесных корней. В вершинах деревьев уже шумит морской бриз, в воздухе чувствуется близость водного простора. «Мы столько времени делали по-вашему, и ничего не вышло. Теперь давайте попробуем по-моему», – возражает Хан, говоря больше руками, чем ртом. «Ладно, насчет того, что мы зашли в тупик, ты прав», – признает Тереш. «Но давай ты сперва расскажешь, что там у тебя за план, и мы подумаем. Если решим, что из этого что-то выйдет, хорошо, попробуем по-твоему. Если нет, придется сделать перерыв». «Ты не понимаешь», – – разводит руками Хан. – Если вы откажетесь, то мы никогда ничего не узнаем. Других зацепок не осталось. Я не хочу допустить даже возможности, что вы откажетесь. Как насчет небольшой поездки? На консультацию к специалисту. Я связался с ним заранее, так что теперь все должно пройти быстро. – Что значит зацепок не осталось? – не понимает Еспер. – А письма Молин. Кто-то должен был их послать. Почерк совпал а он в этом возрасте еще формируется. Если пишущему 15 лет, почерк может не совпадать на 100% с тем, что был у него в 13. 95% – это очень многообещающее. Я читал об этом. Верно, Тереш? Да-да, все это верно, вмешивается Хан. Но знаешь что? У меня есть идея, как со всем этим можно разобраться. Только не надо откладывать на потом. Надо действовать немедленно. В каком смысле? Я дал объявление в газеты. Тереш полетется позади. В своем пальто в елочку в стиле 50-х он выглядит типичнейшим гойка. Его рот задумчиво приоткрыт. А вот это, пожалуй, неплохая идея. Когда ты подал объявление? Позавчера. Сегодня должно было выйти. Еспер, я и твой номер оставил. На случай, если меня не будет дома. И что ты там написал? Если у кого-то есть какая-то информация, пожалуйста, поделитесь. Вам ничего не угрожает. Вы еще можете их спасти. Что еще? Такие методы бывают действеннее, чем можно предположить. Разъясняет Тереш Есперу. Особенно с такими давними событиями. Но все равно придется месяцами закидывать удочки в разных местах. Если не годами. Хан, куда ты его отправил? В Дангис и Капиталист. Это все, на что у меня хватило денег. Кстати, вы оба должны мне по пятерке. Еще понадобятся деньги на консультанта, которого я предлагаю, и на дорогу к нему. Надо взять с собой хотя бы тысячу. Его услуги дорого стоят, но он очень востребованный специалист. Я так долго готовился, читал о нем». Еспера это начинает раздражать. Во-первых, он совершенно не хочет куда-то ехать. Во-вторых, он догадывается, чьи деньги имеются в виду. Кан живет на страховые выплаты по смерти отца, погибшего на мазутной буровой платформе. А Терешу, если он не откроет официальное расследование, никаких расходов не оплатит. Эй, выкладывай, что еще за консультант? Три силуэты приближаются к обрыву. Перед ними, за высохшим лугом, открывается морской простор. На жухлой траве лежат белые пятна снега. Одинокая извилистая сосна зябнет на ветру. Когда они добираются до берега, уже начинает смеркаться шум воды все громче. Еспер рукой стягивает вместе края воротника. Он часто проходит эти шесть километров до берега в одиночку. Отсюда видно то, что все они жаждут увидеть. Вдали, на другой стороне залива, за снежным туманом, синеет береговая линия Шарлотта-Сьяля. Кан опирается на превенчатое ограждение и смотрит вниз. Огромные валы разбиваются о каменную стену. Волна запрокидывается назад. И ее белый гребень разлетается на миллионы пенных хлопьев. Капли воды оседают на очках, размывая картину. Еспер присматривается к осенней волне, которая приходит раз в год. И у него рождается четкий план. Исчезнуть. Девочке скажу, что пойду с мальчиками. Мальчикам тоже что-нибудь совру. Он оценивает ветер. Изичиль, говорит Хан. «Пора спросить о девочках у него». Еспер смеется, но Тереш остается серьезным. «Погоди, он определил местонахождение скелетов Абаденаиза и Дебровой с точностью до километра», – аргументирует хан. «Что еще? Два года назад, по его подсказке, на корпус Мунди отправили экспедицию на поиски Корнелиуса Гурди. Хребет, который он им указал, теперь уже ушел в серость, но там нашли посуду Гурди и остатки его лагеря. Через пятьсот лет!» Изичель живет в Леменкейсе, в усадьбе в лесу, и мы отправимся туда. Над Свинцово-Серым морем идет снег. Температура около нуля, ветер в заливе до 10 метров в секунду. Через пару недель океан вздуется от штормов, родившихся в западной Катле, у самого края серости. Двухнедельное окно – идеальные условия. Еспер уже представляет, как в 10 километрах у пляжа Шарлот ель огромная масса воды дробится на волны. Волны плавно движутся перед его глазами, ровные и непрерывные, точно складные мысли. Окей, говорит Еспер, только у меня конференция по дизайну, с четверга по субботу. И, кстати, ехать в Леменкейсе сейчас не лучшая идея. Или, может, вы не в курсе? Маленькому ульву 9 лет. В Оранье зарождается современная танцевальная музыка. Йохан Хауэр, Ритвельд и Арна Ван Эйк крутят пластинки в университетских залах. В Веспере, в Видерунде открывается первая в мире дискотека «Дасбаум». На Аркадной площади Мессины летним вечером, после самого грандиозного сета в истории человечества, экзальтированная толпа объявляет Тео Ван Кока новым светочем. За спиной у Ульва ранец, он идет из школы. Он учится в четвертом классе, он сидит один за задней партой, потому что Ульви все равно, что говорит учитель. Ульви не интересует ни математика, ни естествознание. Глупые девчонки не интересуют Ульви. Ульви интересует только одна вещь в этом мире. Разинув Фрот, он останавливается напротив магазина фанатека в Вестермальме, у дверей, в которые входят и выходят любители музыки. Играет Тео Ван Кок, ком старой увертюры, И любители музыки смотрят, замеряв с пленками в руках, как маленький Ульф танцует под висящими над входом динамиками, словно одержимый злым духом. По щекам Ульви катятся слезы, весь мир для него исчезает. Все смеются, с восторгом глядя, как мальчик кружится и подпрыгивает, раскачивается, машет руками и выкрикивает. «Вау! Вот это да!» Он вскидывает руки и ноги, хлопает ладонями по капоту припаркованной мотокареты и никак не может понять: от чего так хорошо? Разве может быть так хорошо? Из магазина выходит продавец в модной спортивной куртке из серого хаоса потерянных вещей, где Кома охватывает всю историю человечества, перед Ульви возникает молодой мужчина и протягивает ему пленку формата стерео 8. На коробке написано Тео Ван Кок. Граф Деперус Митресси. Это первый и последний раз в жизни Ульви, когда живой человек для него что-то значил. Крутятся хромированные диски на колесах мотокареты. Снег шуршит под колесными цепями, но и Наяты Хана там нет, ему 13, и он спускается с крыльца дипломатической виллы в яблоневый сад. Темно, стрекочут сверчки. Изичиль ставит в проигрыватель пленку формата стерео 8. Два пластиковых круга начинают вращаться. Идет саундчек, но июньская ночь тиха, этой музыки там не слышно. Она играет через 20 лет и далеко-далеко от Инаята Хана. Воздух в саду наполнен запахами, словно дух места, он выходит из-под деревьев навстречу мальчику, трется о его ноги и пахнет ранеспелыми суслепами. Хан ступает босиком по мокрой от росы траве. Остальные спят внутри, на втором этаже но он не спал. В половине восьмого утра они втроем вышли работать на стройку. Тело Хана болит от тяжелой работы, а душа неспокойна. Концы не желают сходиться с концами. Дилер Зиги по телефону потребовал баснословную сумму – 300 реалов. Еспер отнес букинисту свое собрание приключенческих романов о человеке из Хельмдаля после долгих уговоров. Кан продал бинокль. В шестнадцати камерах сгорания в сердце машины детонирует топливо. Стекла в окнах усадьбы далеко в Леминг-Яссе сотрясаются в ритме басов. Чек-чек. Но и Хана там нет. В траву у его ног падает суйслеп. Маленький инаят обтирает яблоко о рукав и садится на скамейку. Он запускает зубы в плот и чувствует, как сладкая боль пронзает его сердце так, что становится трудно дышать. Это ощущение ускользающей возможности, которое нарастает в течение дня и дает о себе знать к вечеру. Расскажи что-нибудь, у тебя всегда такие интересные доклады. И по истории, и по естествознанию. Темно-зеленые глаза, бесконечно добрые и очень заинтересованные. Ты уверен, хан? Ну же, будь благоразумным. Ни к чему унижаться вот так, без всякого толку. Из-под капота идет пар. Там бежит приводной ремень мотора, магнитная лента скользит по считывателю. Но под яблонями в саду царит тишина. И наят хан не особо верит в Бога. Говорят, что Бог когда-то, больше трех тысяч лет назад, выдумал человека по имени Пи, родом из Ильмараа. Может, это и так. Но сейчас хан бросает огрызок яблока в кусты, складывает руки и молится. «Пожалуйста, сделай так, чтобы я тоже нравился Молин. Боже, пожалуйста, сделай так, чтобы я ей заправду нравился, по-настоящему, а не просто. Ну ты же бог. Обещаю, я больше не буду думать про тебя, будто тебя придумал какой-то Пиперикарнаский. Я обещаю, что буду верить, что ты существовал с начала времен и начертил небо и землю с золотым циркулем. Ну или я не знаю чем». «Боже, прости, пожалуйста, что я вот так тебе докучаю, но мне правда будет очень трудно верить, что ты есть, если окажется, что я не нравлюсь Молинлунд. Лунд». Хан смотрит на небо. Темнота в его сердце кружится, и в ней зажигается звезда за звездой. Любовь, будто гладкошерстная кошка, свернулась в клубок у него в животе. Любовь для него – это страх потери. Задние фонари кареты окрашивают снег кроваво-красным, из глушителя с рокотом вырывается дым. Обвязанные цепями шины вгрызаются в снег, двигатель взрёвывает. Переключение передач, тон повышается. Ускорение вжимает шофера лихача в спинку сиденья. У сидящего в кабине молодого человека на голове гоночные очки, его руки словно приросли к рычагам. Неосвещенная горная дорога отражается в покрытых изморозью стеклах и исчезают под колесами. Над зонной энтрокатастрофы Леменкьяссе метет снег. Темные горные хребты пронзают горизонт заснеженными вершинами, скалит зубы, точно продавец линолеума. На дне долины раскинулись поляны и еловые леса, а по серпантину на склоне горы со скоростью 150 км в час мчится черная мотокарета. «Черт, страшно-то как!» Кричит хан: Тереш кивает, прохладный воздух салона, наполняют мазутные пары, кислый химический запах. Агент смотрит в окно. В снегопаде проносится мимо столбы ограждения, а внизу в долине виден белый лесной массив с чернеющими прогалинами. Хан подскакивает поближе к терешу на противоположном сиденье. Он вытряхивает на язык из бутылки последнюю каплю ароматизированного ягодного вина. Машина поворачивает, и Хан кидает об стенку салона. Кончилось, показывает он Терешу пустую бутылку. Но тут же у Хана в руке появляется новая ягодная. Крышка с хрустом откручивается. Сахар 25%. Скрипит на зубах. Далеко на другой стороне долины, на противоположном склоне, в темноте мерцают огни. Все остальные машины по-прежнему едут им навстречу, от места энтропонетической катастрофы, так же, как и вечером среды. Тогда Хан и агент мочеек выехали из вас с сумасшедшим мотогонщиком Кенни. Просто Кенни. Как тебя зовут? Кенни. Кенни, а дальше как? Вэн Кенни. Просто Кенни. Ага, зона энтропонетического бедствия. Представляете, там елки улетают прямо в небо, будь я проклят. Это надо видеть. И дома тоже. Кричит Кенни с водительского места сквозь ров двигателя. Все хорошо, кричит Хан в ответ. Его, в отличие от Тереша, все еще слегка тревожит, что машину трясет, а стрелка спидометра, тускло светящегося желтым в сумраке кабины, подползает к 170. «Все хорошо, просто отлично, волноваться не о чем». «А дорога? Что с дорогой?» «Что дорога? В полном порядке, волноваться не о чем». Кенни не хочет Хуалегди. Кенни хочет ароматизированного ягодного вина. А когда Хан замечает, что Кенни, наверное, не стоит пить, раз он ведет машину, Кенни говорит ему. «Не волнуйся, окей? Я уже выпил немного, чтобы не уснуть. Мне так легче сосредоточиться». Дорога вьется все выше по склону холма среди елей. Чтобы не вылететь с нее, Кенни пускает машину в дрифт на поворотах. Хан начинает чувствовать себя более-менее безопасно, только когда мотокарета сворачивает серпантино и ныряет вглубь леса. Под колесными цепями шуршит снег, прокочет двигатель, стекла в окнах стали круглыми от снега, налипшего в углах. За иллюминаторами проносится неровная черная стена леса. Внезапно Кенни прижимает машину к левой обочине, и Хана отбрасывает на прежнее место. Карета пролетает мимо выкрашенного в красный фургон Граат-телеком. Съемочная группа информационного агентства машет Хану в свои снежные иллюминаторы, Хан машет в ответ. Последние два дня он только и делал, что пил стерешем в такси. Шофер отказывается останавливаться без необходимости, Кенни хочет побить рекорд. У него в руке секундомер. И все это время они наблюдали, как все другие машины едут в противоположном направлении. В двухстах километрах от Ваасы их карета проехала мимо огромной пробки на встречной полосе. Население Окраин едет в города к родственникам из трескотни радио стало понятно, что такая паника царит повсюду в Катле. В Арде все на всякий случай съезжаются в Норчипенг, где есть магнитовокзал. И в Еленке, рядом с разрушенным северным перешейком, билеты тоже распроданы на два месяца вперед. Или так, или никак, если не хочешь идти пешком через полярное плато. Равнины в боковом окне постепенно сменились холмами. На горизонте заскользили в тумане китовые спины с еловыми лесами на горбах. Поздно ночью мотодорога вышла на магистраль, но поток машин на встречной полосе не проредел. Только дорога спустилась со стакады и пошла среди полей, и снега стало больше. Поля вокруг были уже совсем белыми. Хан крепко уснул, прислонившись головой к боковому окну. А перед их каретой, с одной стороны, сияло в темноте алмазное море фар, а с другой – Лежало зловеще пустое шоссе. Одинокая пара красных задних фонарей быстро скользила вперед, к В эту сторону ехали только армейские мотоколонны и машины иностранных новостных агентств с радиоантеннами на крышах. Когда Хан открыл глаза, было уже утро, а за стеклом проплывала опустевшая деревня Суру. От столба к столбу волнами тянулись электропровода, а под ними, по пустой улице, ехала на велосипеде деревенская девушка. На ней были куртка и длинная юбка. Девушка смотрела Хану прямо в глаза, катафоты на спицах колес отражали свет. Вааса осталась в 1500 километрах позади, и еще 1500 предстояло проехать. Кенни ехал тихо, и в салоне было слышно, как ломается под колесами лед на лужах. Девушка помахала рукой и свернула на объездную дорогу на краю села. Сумрак под деревьями поглотил ее, только задний фонарь велосипеда вспыхивал в ритме динамо-машины. В лесу в коридоре из деревьев уже падал снег. И они поехали дальше – И наятхан, и Тереш Мачеек, самым чокнутым парнем в таксопарке Кенни, просто Кенни. Несколько часов друзья сидели молча и просто смотрели, как в сумерках движется мимо Сурума. Вдалеке мерцали холодные звезды уличных фонарей, на крышах домов лежал растрескавшийся этернит. Чем ближе к вечеру, тем гуще становился снег. На горизонте показались темные зубцы гор, деревни попадались все реже и реже, и Тереш предложил открыть еще бутылку ароматизированного ягодного вина. А то будет совсем тоскливо. Впереди, в небе, над окутанным сумраком горами, они часто видели военные аэростаты. Однажды железный брик пронесся прямо над мостом, поймав их в луч прожектора. Поток воздуха от его винтов едва не прокинул карету. Но потом корабль ушел, только лучи его прожекторов еще скользили по темному лесу. Это называется эвакуацией. На обочине, рядом со светящимися буквами ⁇ Леменкиас ⁇ серотливо стояла пустая будка контрольно-пропускного пункта. Дорогу пересекали бетонные заграждения военного образца. Кенни подтянул цепи на колесах и объехал заграждение, сделав крюк наполовину поля. Вместе с пропускным пунктом позади осталась невидимая зимняя орбита, откуда всегда приходила зима. Через некоторое время асфальт кончился. По заснеженным гравийным дорогам им навстречу ехали в санях деревенские семьи. Детям досталась большая привилегия – своими глазами увидеть, как серость поднимается к небу прямо за силосными башнями. Лошади протащили мимо Санни, и семья, сидевшая в них на горе Скарба, помахала руками смешному темнокожему толстяку в диаметрических очках. «Так странно, они все нам машут», — говорит Хан, и фургон «Град Телеком» остается далеко позади вихре снега из-под колес машины Кенни. Глубоко в темном лесу уже не светится ни фар, ни фонарей гужевых повозок. На хуторах, в комбинатских поселках, в закрытых деревенских магазинах теперь остались только те, кто решил остаться. В темноте наверху колышется серость. «Слышите, серость?» – спрашивает Кенни из кабины. «Это и правда серость. Что-то я как-то волнуюсь». Тереш и Хан прислушиваются. И действительно, к шуму метели добавляется новый звук. Зловещее потрескивание. Низкий шипящий рокот. Словно волна разбивается о берег, медленно-медленно. Для Ханна это звучит, как начало песни. Он слышал ее во сне. «Я больше не в Камиле! Меня уволили!» – кричит пьяный Тереш, сложив ладони рупором. «Что?» Хан не сразу понимает, что ему сказали. Шум его загипнотизировал. Он чувствует, как волоски на теле встают дыбом, а по коже бегут мурашки, как будто он только что снял свитер в холодной комнате. «Меня уволили из международной полиции!» «Я знаю!» – кричит хан, протягивая Терешу бутылку вина. «Ты всю дорогу показывал жетон какого-то Сомерсета Улериха». «Откуда ты знаешь?» – запах алкоголя изо рта Тереша наполняет промерзший салон. «Тебя на всех пропускных пунктах называли то господином Улерихом, то агентом Улерихом, то Сомерсетом Улерихом». «Это пропавший агент». Я взял его документы. Есть и другие. Тереш делает глоток. Его губы окрашиваются красным. Липкая жидкость проливается из бутылки на воротник рубашки. Документы я имею в виду. И пропавшие агенты тоже. В Кронштадте я еще был мочейком. Надо было оставить ложный след. С Ульрихом. Я собираюсь доехать до Ламинкеси и скинуть его там. Пусть ищут сколько хотят. Ты что, в розыске? Ага, разве я тебе не говорил? У одного парня от этой штуки случился сердечный приступ. От Заум? От него самого, говорит Тереш, а впереди мотогонщик Кенни смотрит, как черная масса деревьев медленно уплывает в небо. Земля трещит, и когда из нее с корнем вырывает ели. Дерево кричит, промерзший камень стонет, как в кресле дантиста. Облако роскошного известняка медленно поднимается в воздух, И в темноте, далеко наверху, погружаются в серость первые деревья. Два года тому назад. Во сне Хан слышит телефонный звонок. Холодный и незнакомый звук, ложное пробуждение. Он открывает глаза в подвале родительского дома и встает с кровати, в пижамных штанах и тапочках. Он чувствует неладное, но все равно идет. Подвал выглядит странно, как во сне, вещи не на месте. Надя Харнанкур жутко улыбается в своем медальоне, у Гондзы в руке вместо компаса персик бессмертия, а на нем прорастает плесень. На столе посреди комнаты блестит пустая стеклянная витрина. Хан боится смотреть в ее сторону, в ее пустоте есть что-то, чего он не помнит, что-то неправильное. Телефон снова звонит, звук будто бы идет сквозь темноту квартиры из коридора наверху. Хан поднимается по лестнице в спящий коридор. На стене звонит телефон. Хан протягивает руку, ему страшно. Его ладонь потеет на пластике трубки, что-то не позволяет ему ее взять. Но он должен. Это важно. Важна любая зацепка. Вот он снимает трубку с рычага, и коридор наполняется шипящим треском серости. От него начинает болеть ухо. «Алло?» – говорит Хан. Нет ответа. «Алло, кто это? Пожалуйста, скажи, кто ты?» – повторяет он. И с каждым разом его голос становится все жалобнее, отрезок все громче и громче, пока, наконец, совсем не оглушает Хана, сместив давление во внутреннем ухе. Остается лишь странная вибрация, идущая откуда-то изнутри. Тишина волнами проходит сквозь мышцы и кости. Холодно. «Пожалуйста!» Из-под очков Хана текут слезы. «Скажи мне, кто ты?» «Ты знаешь, кто я?» У вибрации детский голос, и он говорит ужасные вещи. Хан дрожит, забившись в угол коридора с трубкой в руке. «Это не ты, это не ты», – рыдает он. На его его тело сотрясается от того, что происходит в его уме. Хан просыпается в слезах у себя в постели. В ухе гудит, явь кажется продолжением сна, только макет дирижабля снова в витрине. Надя больше не улыбается, а у Гонзы в руке компас. На крышке витрины тарелка с подсохшими мамиными бутербродами, сыром и остывшей кофе. И конверт — утренняя доставка из Града по магнитной почте. На конверте в графе отправитель написано Сарьян Амбарцумян, а внутри лежит ключ, золотой и немыслимо сложный. Осталось два года.